затуманенное и повисшее в неизвестной дали. Он невольно закрыл глаза, и изображение стало почти четким. Это был какой-то проход внутри корабля с протянувшимися под потолком трубами во всю ширину заваленной человеческими телами. Кажется, они двигались, а, может, это дрожало видение. Людей покрывали лохмотья одежды, а их неестественно белую кожу усеивало множество темных пятнышек, похожих на какую-то сыпь, а может, и это тоже было случайным побочным эффектом, потому что такие черные запятые виднелись и на полу, и на стене. Вся эта картина, как нечеткая фотография, снятая через толщу текущей воды, растягивалась, корчилась, колебалась. Охваченный ужасом, Рохан резко открыл глаза —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 Неожиданно наушники мяукнули, загудели и наполнились повторяющимися, словно сумасшедшие кота, пением, каким-то диким смехом, язвительным и страшным. Но это был только ток. Просто гетеродин начал генерировать слишком мощные колебания. Сакс свернул провода, сложил их и сунул в сумку. Негрэн поднял край простыни и набросил на мертвеца, рот которого до сих пор плотно сжатый. Теперь, наверное, под воздействием тепла, в гибернаторе было уже почти жарко. Во всяком случае, у Рохана по спине текли струйки пота. Слегка приоткрылся и приобрел выражение чрезвычайного удивления. Так он и исчез под белым саваном. — Скажите что-нибудь! — Почему вы ничего не говорите? — выкрикнул Рохан.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 Сакс сбросил слишком свободный для него комбинезон, и кажущаяся его полнота исчезла. Он снова стал худым, сутулым человеком с узкой грудью и тонкими нервными руками.